Глава четвертая На следующее утро меня разбудил телефон. Я сел в постели и взял трубку, одновременно сдержав зевок. Вглядевшись в часы на прикроватном столике, я узнал, что сейчас десять минут девятого, и проворчал. «Кто говорит?» «Вас спрашивает инспектор Коридон», — сказал портье. «Хорошо, пусть поднимается», — ответил я, после чего схватил халат и умчался в ванную. чтобы по-быстрому принять душ. Спал я неважно и все еще чувствовал некоторую обиду из-за того, что Коридон сразу же отвез меня назад в Совой. Он сказал «Простите, Хармос, но теперь этим будет заниматься полиция. Я не могу взять вас с собой». Вот и все. Разумеется, он был раздражен, и по вполне понятной причине, но, несмотря на всю информацию, которой я его снабдил, он повел себя так, словно ему совершенно плевать на мои интересы. Таков уж Коридон. Когда он приступает к делу, то работает один. Я как раз выходил из ванной, когда в дверь постучали. Я открыл, в комнату вошел Коридон, усталый и небритый. «Неужели вы только что встали?» — осведомился он, бросив шляпу на стул. — Лично я даже не ложился. — Вы же не думаете, что я расплачусь от сочувствия? — парировал я. — После того, как вы прогнали меня вчера вечером. Коридон сел. Он выглядел мрачнее обычного. — Устройте-ка мне кофе, любезный, и прекращайте ворчать, — сказал он. — У меня выдалась кошмарная ночка. Подняв трубку, я позвонил официанту и заказал кофе. — Вам некого винить, кроме самого себя, — заметил я. — Останься я с вами, сделал бы половину работы. Через полчаса у меня встреча с шефом. — По пути я решил заглянуть к вам и сообщить. — Новости, — сказал Коридан. — Во-первых, пистолет. Раньше он принадлежал парню по имени Питер Атерли, лейтенанту армии США. Он вернулся на родину, но мы связались с океанскими властями, чтобы его допросили. Оказалось, он был знаком с Неттой Скотт и подарил ей люгер в качестве сувенира. — Вы помните, я уже говорил, что именно так можно объяснить наличие пистолета. — Быстро вы справились, и я был немного разочарован таким банальным объяснением. — Да, при необходимости мы работаем без промедлений, — строго сказал Коридан. С пистолетом все. Скорую мы нашли на Хамстед Хит, а тело пока не обнаружено. У нас есть описание водителя, но под него подходит любой молодой человек. Понять не могу, куда делось тело, тем более, с какой целью его украли. Должно быть какое-нибудь объяснение. В комнату вошел официант, и я жестом велел ему поставить кофе на стол. — Если только это не розыгрыш, — Коридон пожал плечами. «Мы докопаемся до сути», — сказал он и взглянул на часы. «Давайте уже выпьем этот кофе. Через минуту мне нужно уходить». Я принялся разливать кофе по чашкам, а Коридон продолжил. «Я проверил облигации. Они фальшивые. Такие находки всегда выглядят подозрительно. Вы не знаете, зачем девушке прятать фальшивые облигации у себя в квартире?» «Нет. Разве что их дали Нетти под видом настоящих». сказал я, передавая Коридону чашку. Разумеется, я уже давно не общался с Нетой, и она могла попасть в дурную компанию, но это вряд ли. "А я думаю, вполне вероятно", проворчал Коридон, потягивая кофе. "То кольцо с бриллиантом, которое вы мне дали. Оно с историей. Было украдено несколько недель назад вместе со значительным количеством других украшений. Вчера ночью" Его опознал хозяин драгоценностей, Херви Алленби. Наши люди все ждали, когда этот товар выбросят на рынок. Кольцо — первый из находок. Как оно могло оказаться у девушки? Я в замешательстве покачал головой. Возможно, кто-то подарил. — В таком случае зачем прятать его в банке кольт-крема? — спросил Коридон, допивая кофе. — Странное место для кольца. Если у вас чистая совесть, не так ли? Я согласился. «Что ж, разберемся», — продолжал Коридан. «Однако версия убийства все еще кажется мне сомнительной, Хармас. В конце концов, ведь именно это вас волновало. Остальное можете предоставить мне». «То есть теперь вы будете играть роль фараона?» «Да?» — сказал я. «Что ж, я думаю, ее кто-то прикончил. Если воспользуетесь той болванкой для шляпы, которая у вас вместо головы...» Я за две минуты объясню, почему это не самоубийство. Смерив меня холодным взглядом, Коридан направился к двери. — У меня нет на это времени, Хармос, произнес он. — Дел не в проворот, а фантазии газетчика едва ли меня заинтересует. Простите, но вам следует передать это дело компетентным лицам. — Должно быть, время от времени миссис Коридан очень вами гордится, — саркастически заметил я. — Думаю, сейчас как раз такой случай. — Жаль вас разочаровывать, но я холост, — сказал Коридон. — Мне нужно идти. У двери он остановился. — Боюсь пригласить вас поехать к Эн Скотт не получится. Отныне это официальное расследование. Мы не можем допустить, чтобы газетчик и Янки вторгся в наши охотничьи угодья. Я кивнул. — Хорошо. Если вы так настроены, можете обо мне забыть. — Уже забыл. Кисло улыбнувшись, Коридон тихо вышел из комнаты. Поначалу я был так разъярен, что не мог ясно мыслить, но потом успокоился и усмехнулся. Значит, Коридон решил, что ему удастся отодвинуть меня в сторону? Да, он должна быть спятил. Я быстро оделся, схватил телефонную трубку, позвонил в справочную службу и сказал, что хочу взять машину на прокат. Когда я объяснил, что буду заправляться по удостоверению репортера, мне сообщили, что машина будет готова через 20 минут. Я выкурил две сигареты, немного подумал и отправился вниз. Для меня нашли Бьюик. Побоявшись спрашивать, во сколько мне встанет это удовольствие, я отвел администратора в сторонку и поинтересовался, как доехать до Лейкхема. Тот сказал, что местечко находится в нескольких милях от и посоветовал выезжать из Лондона через мост Патни и Кингстонский объезд. «Потом заблудиться будет сложно», — добавил он, поскольку на дороге до Хоршима полно указателей. Несмотря на почтенный возраст, Бьюик шел неплохо. Уже через 15 минут, я ни разу не спросив дорогу, выехал на Фулхэм-роуд. В этот утренний час... Основной поток транспорта двигался в сторону Лондона, и моя полоса была практически свободна. Проезжая мимо одного из упомянутых администратором ориентиров футбольного поля Стамфорд-Бриджа, в зеркале заднего вида я заметил потрепанный стендарт. Я был уверен, что он следует за мной от самого Найт-Бриджа. Добравшись до моста Патни, я снова увидел эту же машину и задумался. «Да, я все еще нервничал после вчерашнего нападения, но неужели за мной следят?» Я попытался рассмотреть водителя, но у Стендарта было синее антибликовое стекло, сквозь которое я видел лишь очертания мужской головы. Выехав на Патни Хай-стрит, я остановился на светофоре. Стендарт встал прямо за мной. Я решил убедиться, что человек в потрепанном Стендарте действительно преследует меня. Если так, хвост придется стряхнуть. Может быть, Коридан приставил ко мне одного из своих копов? Нет, это вряд ли. Хорошо, что у меня Бьюик. Он гораздо мощнее Стендарта. У того, похоже, всего четырнадцать лошадиных сил, а у моей машины тридцать одна. Едва зажегся желтый свет, я вдавил педаль газа в пол и рванул вперед в надежде скрыться из виду. Я с ревом мчался в гору прочь от Патни, переключившись с первой передачи сразу на третью. Стрелка спидометра угрожающе угрожающей дрожала у отметки 80 миль в час. Я видел, что люди смотрят мне вслед, но полицейских среди них не было, так что меня это не волновало. Я гнал Бьюик, не жалея топлива, пока не добрался до вершины холма. Там я сбросил скорость, удовлетворенно глянул в зеркало и обмер, от изумления. Стендарт шел в двадцати футах от меня. Я все еще не был уверен, что за мной следят. Возможно, парень решил показать, что его автомобиль не уступает моему. Теперь я испытывал немалое уважение к потрепанному Стендарту. Очевидно, под неряшливым кузовом скрывался первоклассный двигатель, заточенный под скоростную езду. Я ехал дальше. Стендарт не отставал. Добравшись до объезда, я увидел, что преследователь все еще находится в ста ярдах от меня и решил схитрить. Высунув руку в окно, я притормозил у обочины. Стандарт промчался дальше. Когда он проезжал мимо меня, я рассмотрел водителя. Молодой, смуглый, засаленная шляпа натянута по самые уши. Увиденного мне хватило, чтобы узнать преследователя. Именно этот коротышка собирался прошлой ночью разможить мне голову. Теперь понятно, что он за мной следит. Проводив Стендарт взглядом, я потянулся за сигаретой. Наверное, сейчас он вне себя. Думает, что делать дальше. Останавливаться ему не с руки, верно? Я вымученно усмехнулся. Проехав еще пару сотен ярдов, Стендарт затормозил. Вот и все. За мной следят. Я вынул из кармана карандаш и нацарапал номер стендарта на оборотной стороне какого-то конверта. Теперь нужно отделаться от этого парня. Раздумывать я не стал. В конце концов, нужно вернуть ему должок. Прошлым вечером он меня изрядно напугал. Я завел мотор Бьюика, подъехал к стендарту, резко затормозил и выскочил из машины, прежде чем коротышка понял, что происходит. «Здорово, приятель!» — с улыбкой сказал я. «Мне тут птичка напела, что ты мне сел на хвост, и я не в восторге!» С этими словами я раскрыл перочинный нож. «Извини, что добавляю работы, сынок!» — продолжал я. «Но тебе будет очень полезно размяться!» Парень сердито смотрел на меня, рот его приоткрылся, обнажив желтые зубы, и коротышка стал похож на разъяренного хорька. Наклонившись, я воткнул перочинный нож в шину стендарта, и та с шипением сдулась. «Раньше резина была покрепче». «Верно, сынок?» — просил я, сложив нож и убрав его в карман. «Теперь придется менять колесо. Ну, а я вынужден откланяться. Мне нужно спешить навстречу». Слово, которым он меня назвал, в другой момент расстроило бы меня, но сейчас я подумал, что у парня есть для этого оправдание. «Если тебе угодно взять в руки монтировку, мы можем провести еще одну дуэль», — дружелюбно сказал я. Он снова выругался, а я пошел к своей машине. Когда я уехал, парень все еще сидел на месте, он оставался там же, когда, проехав ярдов шестьсот, я добрался до поворота. «А щенок-то оказался чувствительный», — подумал я. В полной уверенности, что теперь меня не преследуют, через полчаса я приехал в Хоршем. Дорога была почти пустой, и несколько миль я не видел за собой ни одного автомобиля. После Хоршема я направился в сторону Уэртинга, а через несколько миль свернул к Лейкхэму. Места там были чудесные, а день выдался жаркий и солнечный. Последняя часть пути мне очень понравилась, и я подумал, что зря просидел столько дней и ночей в душном грязном Лондоне. Лучше бы познакомился с этой частью Англии. Дорожный знак сообщил, что через три четверти мили я приеду в Лейкхэм. На узком проселке я сбавил скорость и, наконец, увидел несколько коттеджей, паб и почтовое отделение. Похоже, я на месте. Остановившись у паба, я вошел внутрь. Зал был весьма своеобразным. Он походил на кукольный домик. Такое ощущение, будто меня посадили в коробку. Женщина, наливавшая мне двойной виски, была не прочь поговорить, особенно когда услышала мой акцент. Мы поболтали о местных пейзажах, о том, о сём, и я спросил, не знает ли она, где найти коттедж под названием Беверли. «Вы имеете в виду дом Мисс Скотт?» — уточнила женщина. Внезапно её взгляд сделался неодобрительным. «Она живет в миле отсюда. На первом перекрестке свернёте налево». Ее коттедж стоит чуть в стороне от дороги. Соломенная крыша, желтые ворота. Мимо не проедете. «Шикарно!» — сказал я. «Я знаком с ее подругой, может, и навещу. А вы хорошо ее знаете? Интересно, что она за человек. Как думаете, мисс Скотт будет рада знакомству?» «Насколько мне известно, она всегда рада, когда мужчины заходят в его гости», — фыркнула женщина. «Сама я ни разу ее не видела, никто из деревенских тоже. Она приезжает только на выходные». «Может, кто-то присматривает за ее коттеджем?» — предположил я, задаваясь вопросом, не зря ли я проделал весь этот путь. «Этим занимается миссис Брэмби», — сообщила женщина. «Тоже так себе дамочка». Расплатившись, я сказал спасибо и вернулся к Бьюику. Поиски Беверли заняли у меня несколько минут, и я заметил коттедж за деревьями чуть в стороне от узкого проселка. Он стоял посреди очаровательного сада, от штукатуренной, двухэтажной, соломенной крыши. И такие домики очень приятны глазу. Оставив Бьюику ограды, я открыл ворота и пошел по тропинке, ведущей к дому. Солнце палило нещадно. В неподвижном воздухе висел аромат гвоздик, роз, и желтофиоли. Я и сам был бы не прочь тут пожить. Оказавшись у дубовой двери, обитой гвоздями с большой шляпкой, я взялся за блестящую медную колотушку и постучал, чувствуя странное, тревожное волнение. Вдруг Эн не знает, что случилось с Неттой. Не совсем понятно, как сообщить ей такие новости. Еще интересно, похожи ли Энн на сестру и как мы с ней поладим. В общем, Волнительный момент. Через несколько мгновений на меня нахлынуло острое чувство разочарования. Похоже, в доме никого нет. По крайней мере, никто не спешит открывать дверь. Отступив назад, я посмотрел на второй этаж, а потом заглянул в окна первого. Увидел комнату во всю ширину дома, а за противоположными окнами большой сад. Комната была неплохо обставлена и выглядела уютно. Я обошел вокруг дома, там тоже никого не было. Я снял шляпу и на минуту задержался, любуясь ухоженной лужайкой и яркими разноцветными клумбами. Пройдя к черному ходу, я нерешительно повернул ручку, но дверь оказалась заперта. Я дошел до следующего окна и остановился, увидев задернутые шторы. Вид занавешенного окна вызвал во мне необъяснимый страх. Шагнув вперед, я попытался заглянуть в комнату сквозь щель между шторами. Я видел, что за окном кухня, но поле зрения было ограничено. Я рассмотрел только буфет, на котором висели чашки с узором и стройные ряды тарелок на полках. И еще я почувствовал запах каменно-угольного газа. Под чьими-то шагами зашуршал гравий. Я развернулся. Ко мне стремительно приближались двое полисменов в штатском, а с ними Коридан. Лицо у него было суровое, а взгляд сердитый. «Скорее ломайте дверь», — сказал я, прежде чем он успел открыть рот. «Там пахнет газом».